Глава 37. Нет, до чего же уютно была в эту весну Москва. С каким удовольствием он смотрел, как на майском солнце отогревались ее особняки, окруженные садами, а еще голые деревья приветливо махали весне ожившими мягкими ветками. В высоких пролетках на верховых лошадях и в открытых колясках можно было видеть знакомых москвичей, уже сбросивших тяжелые шубы и одетых по весенним. Блестели цилиндры, синели, поблескивая золоченными большими пуговицами весенние пальто модного темно-лазурного цвета и развивались от теплого ветра прозрачные вуали на маленьких шляпках амазонок. Дом на Малой Молчановке, где когда-то жили они с бабушкой, перекрасили в белую краску. В скворешник прилетели скворцы. А на Лопухинском дворике уже пробивалась свежая травка, Бегали дети, играя в прятки. Был пуст в это время дом Лопухиных, и Сашенька Верещагина жила в чужих краях. Грустно было смотреть на опустевшие дома с окошками, замазанными мелом или плотно завешенными тяжелыми складками штор. Над тихим переулком звонили в свой час колокола и перекликались на разные лады голоса разносчиков. «Вот уголь, уголь!» — зычно хрипел бас старахтящей телеги. И звонко из-за угла зеленого забора отвечал ему тенорок, редиска молодая, и верещали над головой скворцы. Как не похоже все это на подтянутый, чистый и просторный, строгий в своей красоте Петербург. Лермонтов побродил по знакомым переулкам, посмотрел издали на собачью площадку, усеянную детьми, Прошел мимо дома Соболевского, где когда-то останавливался Пушкин. В английском клубе кончили топить печи и в широко открытые окна вливался нагретый солнцем воздух, просушивая залы. Да, опустела Москва, поразъехались друзья. К счастью, не трогались еще с мест московские писатели. И в первый же вечер Лермонтов отправился к Павловым, узнав еще в Петербурге, что они на лето обычно оставались в городе. Он был глубоко тронут тем радушием, с каким встретили его Николай Филиппович и Каролина Карловна. «Привезли героя нашего времени?» С этими словами обратился к нему Павлов, не дождавшись даже, пока Лермонтов снимет шинель. «А вы дадите мне свои новые повести? Я знаю, вышли в свет и итаган ваш, и маскарад. У меня тоже был свой маскарад, но с ним вышло иначе. А итаган ваш прелесть, недаром Пушкин вас хвалил». Лермонтов отвечал ему все еще стоя в передней. Но Каролина Карловна уже спешила ему навстречу, и скоро за неизбежным в Москве чаем начались разговоры о литературных новостях. И как об одной из новостей рассказал Лермонтов о перемене судьбы своей и о новой ссылке. «То-то мне сразу показалось, что на вас форма совсем другая», — грустно сказала ему хозяйка. Да ведь не мастериться и опалки-то разбирать, точь в точь как грибоедовская героиня. Кстати, вы теперь опять увидите, наверное, в Цинандале Нину Александровну Грибоедову. Мы будем ждать с нетерпением трилогию вашу, о которой вы говорили нам еще в тридцать восьмом году, и описание трагической гибели Грибоедова. «Война с Персией» должна у меня быть в последней части, а мне бы хоть как-нибудь до первой добраться». «Да не уверен я, что в этот раз попаду в Кахетию, я ведь в Тенгинский полк». «Как в Тенгинский?» — переспросил Николай Филиппович. «О нем привозят офицеры, возвращаясь с Кавказа, не очень-то хорошие отзывы. Смотрите, Лермонтов, берегите себя, потому что вас там беречь не станут». «Я уверен в этом», — ответил Лермонтов и переменил разговор, попросив Каролину Карловну прочесть что-нибудь из ее новых переводов «Русских поэтов», на немецкий или французский язык. «Я теперь вашу думу хочу перевести», — сказала она. «Это замечательное по силе и глубине, по зрелости мысли стихотворения. Но наши славянофилы на вас сердиты за него, и Хомяков, и даже немного Погодин. Говорят, что это Чаадаев заразил вас своим отношением к России». Чадаев быстро переспросил Лермонтов. «Я чту его высокий ум, но никогда не разделял его взглядов на Россию, и, думаю, моя обращена не ко всему нашему поколению, а только к представителям той молодежи, которая была окружена, которая почему-то носит лестный титул золотой. Какая разница с уходящим уже поколением действительно золотых великих людей, борцов? Михаил Юрьевич, ну, пусть его другого толка, примирительно сказал явившийся к чаю Самарин, сразу приступив к делу, Ну зачем вам эти отечественные записки, этот Краевский, когда вы наш? Печатайтесь в «Москвитянине», вы же москвич, не можете променять нас на холодный Петербург». «Вы забываете, Юрий Федорович, что я уже и не москвич, и не петербуржец. Через четыре дня еду на Кавказ. А скоро ли вернусь, сюда и вернусь ли вообще, неизвестно». «Вернетесь, и скоро», — уверенно ответил Самарин. «Если бы вы знали, как я мечтаю об отставке, как был бы счастлив вернуться в Москву совсем. Но я уже ни о чем просить не могу. Даже Василий Андреевич Жуковский не может больше помочь», — закончил Лермонтов со вздохом. Поздним вечером того же дня в доме у Павловых было у него сражение с Погодиным. Добродушный Николай Филиппч веселился, слушая, как все горячее и горячее нападал Лермонтов, И как слабее в неравном бою отступал Погодин, перед этим совсем еще молодым человеком, с пламенной душой и зрелой мыслью. С легкой острой иронией он так высмеял утверждение Погодина, что цель истории русской — быть хранительницей общественного спокойствия, что даже Каролина Карловна, забыв своей головной боли, смеялась вместе со всеми. Вы должны сдаться, Михаил Петрович, заявила она Погодину. Лермонтов побил вас окончательно. Ну, голубчик, сказал Павлов, обнимая Лермонтова, если вы будете также сражаться и с чеченцами, им плохо придется. Огонь направлять он умеет, это я признаю, ответил Погодин, прощаясь. Я на него вот Хомякова напущу. Он ему докажет, что не в пример Европе Россия как не знала, так и не будет знать революции. А это покажет ее будущая история. «Ваша хранительница общественного спокойствия», — сурово сказал Лермонтов. «И может ли быть, чтобы страна рабов, страна господ, немытая Россия не узнала революции?» «Как? Как вы говорите?» — встрепенулся Погодин. «Хорошенькое обращение к отчизне, немытая Россия». «Постойте, Михаил Юрьевич, постойте», — вмешался Павлов. «Мое охотничье чутье подсказывает мне». что «страна рабов, страна господ» — строчки стихотворения. Если вы его нам не скажете, значит, вы плохой друг. Михаил Юрьевич, мы ждем. Лермонтов смеющимися глазами посмотрел на Погодина. Прочту, прочту кусочек, но только с тем условием, что Михаил Петрович напечатает его в «Москвитянине». «Почту за честь», — быстро сказал Погодин, — «давно жду». «Ну, слушайте, Михаил Петрович, прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы мандиры голубые, и ты им преданный народ». Боже, правый всплеснул руками Погодин. Столько времени ждать ваших стихов для страниц москвитянина и, наконец, получить такие, каких печатать нельзя, невозможно, потому что это и не стихия, какая-то бомба, от которой может взлететь на воздух и москвитянин, и все и с ним. Смеялись Павловы и весьма растерянный ушел Погодин. После этого Лермонтов был удивлен, получив от Погодина приглашение на торжественный традиционный обед по случаю именин Гоголя, жившего у него в доме. Но узнав, что приглашение исходило от самого Гоголя, стал с волнением ждать этой встречи, встреча с писателем, чье имя было тесно связано с бессмертным именем Пушкина.